Глава 3. Император Летут. Летут много сил положил на то, чтобы империя приобрела нынешний облик. По сути дела, империя творение его рук. Повелители то появлялся, то пропадал, основную работу приходилось делать Летуту. И как всегда, когда всё образовалось и настала пора пожинать плоды многолетних трудов, появился повелитель. Правда, нужно отдать ему должное. Он сумел сохранить и укрепить империю в трудный период. Период, когда война с ксорами могла закончиться уничтожением империи, но пронесло. И все благодаря Ютлу. Дела это давнее, и угроза в лице ксоров устранена, а его подвиг потускнел со временем по факту его все стёрся из памяти цивилизации. Ли не любил воевать. Его призвание спокойное процветание империи, и он добился этого. Империя процветала, оставалось только почивать на лаврах, да пожинать плоды многолетних трудов. Он так и делал, купаясь в роскоши и направляя империю по пути благосостояния. Империя древела и забывала, что все нажитое непосильным трудом нужно защищать. Способность к этой трудной функции еще работала, но без прежнего накала, по инерции. Вот в это время и появился Юто, чем очень напугал Лютта. Он не мог раскрыть его появление окружающим, поэтому сразу объявил врагом, а появление вторжением сработало. Императору верили и почитали как бога. Он-то понимал, все его благополучие повисло на волоске. В случае войны могло случиться всякое. Ютел повел себя странно, попытался вступить в контакт, Летут в свою очередь попытался его обманом убить. Назревала серьезная война. Оставалось выяснить Какими силами располагал Ютао? Сделать это он не успел. События так быстро стали развиваться, что императору ничего не оставалось, как атаковать Ютао слепую. Для этого он послал своего командующего Эдиона, но тому преградил путь к Ксор. С ним вступать в бой опасно, да он и не решился. Ситуация рассосалась сама собой удалось договориться с Сьютавом, и он покинул вселенную. Теперь угроза устранена, и можно снова спокойно почивать на лаврах. Хотя нет, как можно почивать, если повелитель может вернуться в любое мгновение. Теперь не будет мне покоя ни днем, ни ночью. Нужно готовиться к встрече с ним, а для этого объявить его врагом и атаковать где бы он ни появился. Звездолетов и флотов у меня много, а от чего мало? Мало отваги и желания биться у экипажей, Они не отвыкли от войны. Привыкли к стабильной и роскошной жизни. Это плохо. Такой флот разбить ничего не стоит. Боевой дух основа любой победы. С другой стороны, Ютел ушёл в другую вселенную и те может вернуться еще через две тысячи лет, можно спокойно править тем, что есть. Так думал Летт, успокаивая себя, но уверенности в таких выводах не было. Он чувствовал, что наступил конец спокойной, стабильной жизни, и нужно готовиться к войне. Но инерция мышления не давала. Он встал, прошелся по своим императорским апартаментам, и созвал военный совет, на котором присутствовали все представители цивилизаций. Вошел в зал совета торжественно в своем императорском облачении под звуки гимна империи. Руководители цивилизации приветствовали его стоя. Он проследовал к трону и уселся. Строго обвел взглядом собравшихся и заговорил: Вижу удивление в ваших сознаниях и недоумение на лицах. Действительно, военный совет мы не созывали несколько веков, потому что нужды в таком совете не возникало. Но вот настало время, когда совет стал необходим. Довожу до вашего сведения, что в отдаленной части галактики произошло вторжение неизвестных сил сказав, сделал театральную паузу, любуясь произведенным эффектом. Правители от удивления потеряли дар речи и перестали контролировать мысли, которые выражали одно Как вторжение. Кто вторгся? Что теперь делать? Отвечаю на вашний мой вопрос. Вторжение осуществил неизвестный флот. Командующий Командующеендион сумел остановить вторжение. Я провел переговоры с правителем неизвестной цивилизации. В итоге он покинул наш звездный сектор и больше никогда к нам не вторгнется. Ле замолчал, принял победный вид. Со всех сторон послышались аплодисменты и здравицы в честь императора. Тому почести очень нравились. Он к ним неравнодушен. Получив солидную порцию восхвалений, решил, что хватит. Наградил Адиона золотой звездой восходящего солнца, и тот выступил с ответным словом. Император, благодарю вас за такую высокую награду. Мы все ваши верные слуги и готовы отдать за вас жизнь, даже на краю бездны, под названием бой. Когда Ксор готовился испепелить наш флот, мы не отступили. Император смотрел на него, удивленно недовольно. Правители замерли, не спуская с него глаз. Они не знали, кто такие Ксоры, древний кошмар галактики. Пауза недоумения затягивалась. Эндион понял, что сболтнул лишнего, и решил поправиться по ходу. Прошу простить, император. Их корабли походили на Ксоров, но не были ими. Поэтому мы смело пошли в атаку, и противник испугался. А ваше прибытие и вовсе довершило дело. Противник в панике исчез из нашего звездного сектора. Командующий замолчал. Император смотрел на него недовольно, потом поднял руки и пару раз хлопнул в ладоши. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные подхватили этот знак. А командующий пожинал овации и приветственные крики присутствующих. Однако император осознал в этот миг, что ничего не забыто. Ксоров помнят, и, видимо, помнят и Овации стихли. Правители чинно восседали, посматривая на императора. Тот закончил торжественную часть и предложил желающим высказаться. После некоторой паузы слово взял Тон, правитель планеты Эра. Высокий, худощавый молодой человек с грубыми чертами лица, темными волосами, одетый в костюм военного покроя. "Бунтарь", подумал император. Планета Эра периодически оказывает неповиновение центральной власти. Ничего хорошего от выступления император не ждал. Император, уважаемый совет, я не оратор, поэтому скажу то, что думаю. Думаю я вот о чем. Мы привыкли жить в мире, отвыкли защищать империю. У нас много флотов, но нет боевого опыта. Мы теряем самое драгоценное боевой дух. То ли дело в прошлом: блестящие полководцы, повелитель Ютел, командующий королёв серов, правитель Северов. Вот они, настоящие бойцы. С них нужно брать пример. Жаль, что такие герои погибли за нашу свободу, но дело свое сделали. Мы должны быть достойными их памяти. Над нашей цивилизацией вновь сгущаются тучи, и нам надо мобилизоваться, чтобы противостоять могущественному врагу, о котором говорит император. Тон То закончил и прошел к своему месту. Правители молчали, каждый думал о прошлом. Действительно, тон сколыхнул волну памяти. Никто не знает, куда делась первая волна правителей. Они пропали внезапно, и практически все. Тон прав, наши предки умели воевать. Мне пришлось вместе с ними принять не один бой, проговорил император. Светлая им память. Император как бы подвел черту под прошлым, предлагая переключиться на настоящее. Неудобное прошлое не хотелось ворошить. Удивляло, что правители помнят своих героев и чтят их память. Оказывается, я недостаточно поработал с общественным мнением. Прошлое помнят. Для меня такой факт не несет ничего хорошего, если вскроется правда о том, что я сделал. Думать о последствиях даже не хотелось. Далее совет проходил обыденно, а по итогу решили создать объединенный оперативный флот на случай непредвиденного или внезапного вторжения в империю. Ли завершил совет напутствием народам всей империи: крепиться дружества, заботиться о своем флоте и вооруженных силах вообще. В целом, ничего нового. Просто слова, просто призывы, потому что техника во всех флотах выше всяких похвал. Но нужна реальная боевая обстановка, чтобы обкатать, или вернее, обстрелять экипажи. Увы, войн не велось, врагов не наблюдалось, по крайней мере, пока. У Летута остался налёт горечи от совета. Все помнили прошлое, более того, героизировали первых правителей, и, судя по всему, скоро зададут вопрос, а куда же все таки они делись. Очень неудобный вопрос, на который ответить нечего. Разве что очередной порцией лжи с этим можно как-то разобраться. А вот если вдруг объявятся сами герои, живые и невредимые, скрыв все подробности прошлого и его императора роль в этой истории, войны не миновать. Утешала одна мысль: теперь они вряд ли объявятся быстро. Плохо другое. Почва для их появления имелась, и почва хорошо удобренная, он в этом сегодня убедился. Как заставить забыть народы героев империи, он не знал. Всему виной вечная жизнь. Многие вместе с ним жили и воевали, и похоже, если они вдруг воскреснут, за ними пойдут. Поступил входящий вызов от командующего разведкой Наона. Змей подобного существа из цивилизации Миилов, не ожидая ничего хорошего, император активировал связь. Увидев императора, Наон зашипел. Пошел перевод. Прошу простить за нарушение вашего покоя, но обстоятельства заставили меня связаться с вами и доложить срочную информацию. Ле посмотрел на него, устало заметив, что снова вторжение. Нет император, нечто похуже. Усталость летута, как ветром сдула. — Докладывай. Наон свернулся кольцом и зашипел. Я подробно просмотрел и проанализировал все события, которые произошли на окраине нашей галактики. Летуту не хотелось лишней огласки этих событий и подробностей. Более того, привлечение дополнительного персонала, но командующий разведкой имел все допуски и лично предан ему. Поэтому он молча ждал продолжения. Там имелся один странный момент. Пространство-время на некоторое время исказилось. Ксор сделал колоссальный выброс энергии. Я задался вопросом: зачем? Летот взглянул на него заинтригованно. И зачем? Ты выяснил? Выяснил. Иначе бы не посмел вас беспокоить. Так вот, такая энергетическая активность скрывала уход нескольких кораблей с базы. Не может быть. «Посмотрите сами. Пошла покадровая прокрутка, и стало совершенно очевидно, что несколько кораблей покинули базу. Их силуэты четко видны сквозь энергетическую завесу. И куда же они полетели? Курс определить я не смог. Нужно подключать навигаторов Империи и задействовать большую энергетическую систему. Она, пожалуй, сможет определить курс и место назначения кораблей, сопоставив тысячи данных. Ле размышлял. Информация более чем тревожная. Скорее всего, Ютол его обманул и остался в галактике на одной из своих законсервированных баз, а он ему поверил. Теперь придется начинать все заново. Ситуация может стать угрожающей. Медлить нельзя. Нужно действовать. Чем скорее я уничтожу Ютола, тем спокойнее будет империя. Наон, даю полномочия, необходимые для выполнения поставленной задачи. Можешь задействовать любой боевой кластер для решения вопроса, как только определишь курс и конечную точку кораблей, доложишь. Слушаюсь и благодарю за доверие, император. Такое доверие следовало оправдать. Император умел поднимать преданных ему работников и также быстро задвигать обратно. В целом, обычная дворцовая жизнь, наполненная интригами и заговорами. Верить никому нельзя, того и гляди, кто-нибудь воткнет нож в спину и сделает это без сожаления. Но он хорошо знал дворцовые нравы. Так как не первый год был на должности, изучил императора, знал его сильные и слабые стороны. Правда, никогда об этом не распространялся. Использовав свое знание, вот как в этом случае сделал доклад и попал в цель. Император боялся вторжения, боялся встретиться с прошлым, пытаясь выжечь его в галактике до основания, получалось плохо цивилизации помнили своих героев, которые стали легендами. Более того, Наон знал, что все эти герои длительное время содержались в специальной тюрьме, напроче от общества. Неожиданная атака на тюрьму застала охрану врасплох, и все заключенные были освобождены неизвестными силами. Для общества это ничего не значило. В живых заключенные давно не числились. В силу своих должностных обязанностей командующий разведкой империи знал многое и за многое отвечал, пользовался безграничным доверием императора, но в этот раз подвел его. И опасался за свое положение, поэтому постарался реабилитироваться перед императором. Он знал все. И о возвращении повелителя Ютала участвовал в его поимке, правда, неудачно. Прошлые подвиги Ютала его не пугали, но он понимал, если Ютал вернется, ему на своей должности не усидеть. Поэтому служил Летуту не за страх, а на совесть. Или откровенно боялся повелителя и всячески это скрывал. Правда ему удалось достичь успеха и договориться с Юталом. В результате тот покинул галактику. Оказалось, что информация не совсем верная. Нельзя верить всему, что видят глаза. На самом деле несколько кораблей ушло из района базы. Скорее всего, не повелитель, а кто-то другой, но пока говорить об этом летуту не стоило. Он потребует доказательств. От размышление оторвал вошедший командующий флотами Эдион. Работаешь? Да, есть поручение императора, надо выполнять. Что за поручение? Простой вопрос, который командующий задавать не вправе, таковы правила. Вам лучше поинтересоваться у императора. Эдион остро на него посмотрел и проговорил злобно: Знаю, ты сейчас обласкан императором, но так будет не всегда. Нам лучше ладить, целее будем. Вы мне угрожаете? Ну что вы? Нет, конечно, предупреждаю. Впрочем, я вот по какому вопросу зашел. У вас в разведке есть данные на некую Ольгу Ютел? На он зашипел, распустив капюшон. С ума сошли, командующий. Жить надоело. Зачем она вам нужна? Жить, конечно, хочется, и положение терять не собираюсь. Предлагаю объединиться и усилить наше положение. Каким образом? Нужно разработать ее связи. В прошлом она работала над созданием новой расы, биномы, кажется. Какова судьба проекта? Пока я слышу от вас только вопросы, очень странные в свете последних событий. Что конкретно вы хотите предложить? Найти последователей этой дамы и использовать их в наших целях. Они обладают талантами, которых у нас нет. Наон свернулся в кольцо и опустил свою змеиную голову, понимая, в какую историю его втягивает командующий. Поэтому ответил уклончиво. Нужно разрешение императора для разработки этой темы. Зачем его беспокоить такими мелочами? Когда мы добьемся успеха, тогда и доложим. Простите, командующий, у меня срочное дело, что касается биномов, то меня эта тема не интересует. Прошипев, опустил голову к монитору. Давая понять, что разговор окончен. Эдион постоял немного, повернулся и вышел. Визит странный, если не сказать провокационный. Связываться с прошлым опасно, тем более опасно вдвойне, когда это касается Ютала. Император относится болезненно ко всему, что касается этой темы. При случае на он сообщит об интересе командующего к этому вопросу. На монитор поступили новые сведения от операторов. Те смогли очистить от помех момент энергетического выброса, и стало понятно, что часть кораблей осталась во вселенной и экстренно покинула базу под прикрытием аномалии, а корабли Ютова и Ксор покинули вселенную через портал. Отследить курс кораблей никакой возможности не представлялось. Предстояло найти эти корабли, используя полномочия, полученные от императора. Но он запросил данные со сканера всей цивилизации, оператором получил обработать и доложить результаты. Он надеялся, что где-то может обнаружиться энергетическая аномалия от активации секретной базы Ютола. Объем работы колоссальный, но оно того стоило. Скрыться кораблям противника невозможно. Конструкции кораблей устаревшие, шансов противостоять империи никаких. На что надеялись эти безумцы, непонятно. Но он ждал результата, понимая, император нетерпелив и скоро потребует ответа на поставленные вопросы. Прошли сутки, промежуточный результат императора устроил. В части того, что Юта все таки покинул вселенную, кто же тогда остался? Скорее всего, эти безумцы из прошлого или, по крайней мере, самая агрессивная их часть, что они могли попытаться вернуться в свои цивилизации и поднять бунт против императора, пожалуй, могли. Но результаты таких действий заранее обречены на провал. Бунт будет подавлен жесточайшим образом. Лучший вариант предотвратить его вовсе, уничтожить бунтарей, а с ними и перспективы такого развития событий. Наон наконец получил результат. Операторы обработали огромный массив информации в интересующем его секторе. И пришли к выводу, что имел место единичный всплеск энергии в одной из точек космического пространства. По времени он вполне укладывался в интересующий Наона промежуток. Сомнений нет. Он обнаружил секретную космическую базу. Тянуть не стал, сразу доложил императору. "Ну отлично, Нао, хорошая работа. Нужно эту базу немедленно уничтожить". Пошли туда флот. Сделав паузу, передумал. Хотя нет, ты своё дело сделал. Пусть поработает командующий Эдион.